Прошло еще два дня. Дядька продолжал свои истязания. Ноги понемногу стали отходить. Покалывания в них усилились. «Добро», — сказал Хрисанф после очередной бани. «Еще чуток и вставать начнешь. Только не переусердствуй сначала-то, а то жилы сорвешь». А на следующий день к нам заявились немцы. Ну, не лично к дядьке во двор, а в деревню. Сколько их приехало, я не видел. Но во двор к нам их вошло трое. Один сразу же занял позицию у ворот, дабы никто не смылся из проверяемого помещения. А двое вошли в дом. Сопровождал их старый знакомый, немков. Предупредительно забегая вперед, он раскрыл перед солдатами двери. и отступил в сторону, пропуская их перед собой. Вошедшие немцы были парнями крепкими, и от них так и перло дурной удалью. — О, э, Гильмут, смотри! — ткнул пальцем в сторону дядьки Хрисанфа первый солдат. — А это настоящий деревенский колдун. — Вилли, ты, как всегда, преувеличиваешь. Колдунов не бывает. Это у вас в городах. А у нас в Шварцервальде и поныне можно встретить таких же, как этот дед. А, и что в нем такого необычного? Старик, каких тут много. Местный полицай, при этих словах Вилли указал на Немкова. Говорит, что тот лечит даже трудных больных. А, да и пусть себе лечит, нам же с ними хлопот меньше. Пусть ходят к своему знахарю. Они таскают свои болячки в город. Давай лучше дом осмотрим. Время к обеду, а мы все еще ковыряемся в этой богом забытой деревушке. Немцы прошлись по комнатам, открывая двери шкафов и сундуки и вытряхивая на пол их содержимое. Ничего интересного не нашли и вернулись в комнату. Гельмут сел на лавку, А коленастый Вилли взгромозился на стол, предварительно сбросив на пол все, что на нем стояло. «Документы!» — рявкнул он. Немков закивал головой и повернулся к Хрисанфу. «Эй, «Хрисанф Петрович, им ваши документы требуются». «А ты теперь-ча у них за место подпевалы ходишь?» «Какие обидны ваши слова, хрисан Петрович!» А если бы тут, вместо меня, какой чужой человек был? Откуда он знает про вас? И не скажет господам солдатам, кто человек порядочный, а кто так? Обо всех вас думаю, а вы туда же. Держи уже. Дядька протянул ему какую-то бумагу с печатью. Других документов у меня нет, извиняй. А у него... Рукой немков В мою сторону «Сейчас, вот он так влез до да за дровами С документами поперся Дома не у него, вне Федева Это аккурат Верст семьдесят, ежели напрямки Лесом идти Бывший бухгалтер подскочил К Вилли и что-то прошептал Ему на ухо «Больной? Чем он болен? Это не Тиф?» «Нет, нет, господин солдат Тифа у нас в деревне нет, он не может ходить. М да, а по-моему, так он просто симулянт. Сейчас я его вылечу. Он подскочил ко мне и сдернул на пол одеяло Встать, быстро! Я с удивлением на него посмотрел. Ну, в принципе, угрохать я его мог. Вилка лежала под одеялом у правой руки. Удар, висок кранты. Перехвачу его карабин и второму тоже карачун А потом-то что? А потом плохо. Уйти не смогу. Значит, амбет, дядьки, да и все деревни кисло будет. — Он хочет, чтобы вы встали, — прошептал мне Немков. — Неинтересно, а как я смогу это сделать? У меня же ноги не ходят. — Ну, хоть пошевелитесь, — «Не лежите бревном!» «Да не могу я!» «Что он там бормочет?» Немец терял терпение. «Он что, не хочет встать?» «Ну, так ляжет, причем окончательно!» А он оттолкнул Немкова и вскинул карабин. «Скажите ему, что если не встанет, то я его убью!» «А ведь и выстрелит, с него станется!» Вон, глаза какие бешеные. Черт, не доброшу я отсюда вилку. Веса в ней недостаточно. Максимум, что сделаю, так это синяк набью. Эх, дядька Хрисан, не вовремя ты мой наган заныкал. Солдат лязгнул затвором. Утюг далеко не достать. Кружкой? лёгкая толку с нее чуть, вилкой кидать. А потом они застрелят дядьку Хрисанфа, спалят дом и пройдутся по деревне частым гребнем. Не выйдет так, что это я спровоцировал их на эти действия. Нет, не будем кидать, и эффект почти нулевой, и на сельчанах потом немцы отыграются, Так что же, попросту, помереть или снова сыграть в старую еще с 1941 года игру? Бзынь! Выпавшая из Анькиных рук, крынка с молоком долбанулась о пол, и правый бок немца окрасился в белый цвет. Черт! Он внезапно подпрыгнул на месте и, бросив карабин, стал отряхивать свой мундир. Немков кинулся ему на помощь, подхватив с печки полотенце. «Отто! Чего тебе?» — раздался голос со двора. «Какого дьявола ты пропустил сюда эту девку?» «Был приказ никого не выпускать, про входящих ничего не говорилось. Да и потом, я же ее проверил, у нее ничего нет, кроме горшка с молоком». Все там молоко теперь у меня на кителе и брюках. Ну, а я-то тут при чем? Продолжая ругать своего коллегу, Вилли вышел во двор. Хохочущий Гельмут тащил за ним его карабин. Немков выскочил следом, бросив мокрое полотенце на пол. Окаменевшая Анька прижалась спиной к простенку и не сводила с меня... Испуганных глаз. Фу, пронесло. Дядька Хрисанф наклонился и поставил в угол топор, Который он незаметно для всех держал за спиной. Так вы его собирались? Ну да, по кумполу и все тут. А остальные? И они бы не ушли. Тесно в избе, с винтовкой не больно развернешься, А вот с топором... Вставать скорее мне надо. Скоро уже, скоро, не беги вперед паровоза. Спасибо тебе, повернулся я к Аньке. Если бы не ты со своим молоком, даже и не знаю, что бы тут произошло. Она отклеилась от стены и подошла ко мне. Внезапно ноги ее подкосились, и она упала на колени, уткнувшись лицом в мое одеяло. Плечи ее затряслись с отряданий. — Он же... он же вас убить хотел. — Но не убил же. — Как вы так вот сидели и... и... и ничего не делали? — Ну, я мог бы и ударить его, ну, вот этой вилкой, например. Но тогда они убили бы дядьку Хрисанфа, по деревне пошли бы. Все равно так нельзя же ведь... Дядька подошел к ней и присел. Рука его погладила Аньку по затылку. — Ладно тебе, сырость-то тут разводить. Обошлось, ну и слава богу.